Глава 20. Пьем, гуляем и рожаем. Ну и где этот... Назвать молочного брата сукиным сыном не повернулся язык. Вести в кочады колобродят, с некоторой даже завистью доложил Гвоздь. Понятное дело, вино и бабы доведут до Цугундера, а Ваньк Патрикеев по молодости лет такое времяпрепровождение считает наиболее желанным. «А столопом растешь! Нет бы книгу почитал!» За спиной Патрикеева хихикнули рынды. Он виновато развел руками, но хитрую рожу не спрячешь. Видно, что думает совсем иначе. «Вели поседлать, и, мать, поедем!» Целый год выпавший нам без особых ратных хлопот, великие князья в обоих лицах метались по всему внезапно выросшему государству. И как бы концы у нас не маленькие, а с прибавлением бывших литовских земель стало и того больше. Что я, что Дима в Москве за год побывали, наверное, по месяцу. То заводит то мельничку, где новую поставить, льготы на нее выписать, наместникам все втолковать, то прикупить или выменить землицы, чтобы посадить чешскую или сербскую слободку». После поражения табарита при Сионе стало ясно, что все, конец, и поток тех, кому слишком стремно было оставаться под возобладавшими католиками, заметно увеличился. Два чешских полка создал Дима, четыре чешские слободы посадил на землю я, в Москве, Угличе, Нижнем и Владимире. Это не считая тех, кто мало-помалу, но с каждым годом во все большем числе добирался до нас с благодатных Балкан, кому утеснение турок были страшнее, чем русские морозы и снега. Мы ковали и лили пушки, Дима муштровал полки нового строя. Я сажал все больше дворян по окским поместьям, Раздавали льготы на промыслы, варницы, борти, мы строили городки и чеканили деньги. Но кому пожара кому погреться? Пока мы там мудро руководили государством, эти два хрена — волк да зверовидный поп и пати — спелись и при каждом удобном случае гуливанили. Делать свое они делали исправно, не придерешься. Но вот когда ты возвращаешься измотанный после очередных вразумлений твердолобых, чтобы, наконец, обнять беременную жену, смотреть на эти две поддатые рожи нет никаких сил. До корчмы за Дербинским селом на Владимирской дороге мы добрались через полчаса резвой рысью. Заведение состояло из нескольких клетей под подклетов, врубленных друг в друга и образующих крюк. Да еще крайний сруб завалился на бок, отчего все и всегда корчму иначе чем кочедыга или кочедыжник не называли. Таким крючком плели лапти. Жеребец волка хрупал хрупа луконовизи овцом. А где были эти двое, неизвестно, но, судя по гоготу и крикам, доносившимся сквозь сдвинутые заслонки волоковых окошек, Можно было допустить, что волк с Ипатием находится именно там, валяя дурака по своему обыкновению. Стоило нам спешиться и подойти поближе, как стал различим незнакомый трубный глаз. — Мне сказада, а аще кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую. После чего последовал звук могучего удара, дверь распахнулась, грохнув о стену, и сквозь нее кубарем выкатился Ипатий. Он по собачьей тряхнул головой, вскочил и, не обращая на нас никакого внимания, ринулся обратно в дверь, где взревел «Покеречена и в ню же меру мерите, возмерится вам!» И после следующего удара нам под ноги вылетел не слабых размеров поп в серенькой среде и с медным наперстным крестом. Рынды мои малости отторопели, и только гвоздь Патрикеев уважительно произнес: Святой Евангелье толкует, от Матфея. Поп крякнул, черпанул воды из стоявшей у двери колоды, плюхнул на лицо и только собрался продолжить диспут, как заметил стоящих полукругом воев во главе с великим князем. э это объяснил он свои действия для пущей доходчивости, помогая речи взмахами рук. «Все понятно, елы-палы-опоньки. Опять волк стырил моих наливок» хорошо, если не водку, и напоил непривычных к такому зелью гуляк до изумления. — Давай, отче, зови сюда Ипатия да Волка, мы внутрь не полезем. И то из дверей разила пивом, потом и кислой капустой. Да, именно пивом. Корчма принадлежала каранде из Ракецан и славилась пенным напитком. Причем настолько, что мне пришлось выселять ее из города. Уж больно народ в нее полюбил шастать и набираться до положения рис. А так получилось заведение для тех, кому не влом проехать четверть часа в седле. Тех, кто приходил пешком, тоже принимали, но таковых мало, разве что и патию с его ножищами без разницы. Идти или ехать, скорость та же. Два бражника выползли на свет Божий, являя результаты теологического спора. Ипатий сосредоточенно шевелил рукой челюсть, проверяя, точно ли она сидит на месте после удара, а половину рожи волка занимал исключительный по колористике синяк. У него и так из-за странно прижившегося лоскута кожи морда так себе, а сейчас вообще можно записных татей пугать. Следом за ними высунулись было две разбитные бабёжки, но, оценив мою мрачную личность, ойкнули и предпочли исчезнуть внутри, а на их место немедленно рисовался сам Каранда. — Пан княже, паны Рынды, черство пива, працники, просим сделать честь! Румяная и благообразная личность Чеха в аккуратной одежде с чистеньким полотенчиком через руку плохо вязалась с рузудалой репутацией корчмы. Но пиво он варил отменное и попал, так сказать, в поставщики двора. — Спасибо бог, Каранда, при исполнении мы! — важно ответил за всех гвоздь, но глаза его говорили обратное. Рынды наперебой закивали, подтверждая, что на службе не пьют хотя, будь они без меня, уже сидели бы за столами. «Коня волку!» — негромко скомандовал я. Братца водрузили в седло, и пати уцепился за стремя. Как мы ни старались перемещаться верхом, он отказывался на отрез, и мы тронулись в обратный путь. Как волк не сверзился по дороге, неизвестно, но до Кремля он малость проветрился и от ведра холодной воды на голову отказался. Выпал же ему путь длинный из казенного дома доставить притащенную Димой бомбарду в Нижний. Туда понемногу стягивали припасы и снаряжение для грядущего взятия Иския казан Вот пришел черед и этого творения сумрачного немецкого гения. Утешало лишь то, что до Нижнего Новгорода путь водный. Не надо волочь упряжку, но под эту здоровенную дуру пришлось ладить специальный насад. Сопровождал ее целый караван ладей с охраной, пушкарями, ядрами, огненным зельем и попутным грузом. И Волку надлежало стать княжьим доглядчиком при этой шобле. После триумфального возвращения Шемяки из Литвы мы наметили в качестве следующей стратегической цели именно Казань, ворота на Урал, контроль над Волгой и обеспечение восточного фланга державы и потому в Великом княжестве московском царило радостное возбуждение, обычно возникающее перед большой дракой. Строили телеги со щитами по мотивам чешских вагенбургов, отливали полевые пушки, принимали обозы с белым оружием из устюга, и за всем этим наблюдали государевы путные бояри. А беспутные, удельные и безудельные княжата точили сабли и зубы на предмет разжиться при грабежах. Дима готовил пехоту, без которой город не возьмешь, и мотался на вятку, сколачивая там экспедиционный корпус. От ямок яму скакали во весь опор гонцы, и патия наладили в нижний поднимать настрой, словом, все предели, все кипит. Торговые дворы государевым повелением поставили на Чебоксаре. Иск Казани, да даст Бог, на Самархе следующим годом уговоримся поставить, — докладывал Данила Бибиков. Купец за последние годы твердо связал свою жизнь с московским товаром. Ну и понемногу с московскими проектами, даже двор себе на посаде завел и таких людей, кто ехал к нам за мылом или за воском, становилось все больше. Бессерменские торговцы бают, что иск Казан укреплен слабо, да наши тоже говорят. Владетель Казанский, Лебедий, больше о хоромах своих заботится, чем о стенах градских. Сколько человек на торговом дворе в Казани? Бежегородских пятеро, до да Тверских трое. «Да Суглича трое, да Ярославцев!» — принялся старательно перечислять Данила. «Всего сколько? Два десятка, до великого князя людишек тридесят, до бессермен казанских на -то полста. Товар, что в Казани лежит, понемногу распродайте, лишь малость для виду оставьте. А людишек, кто не из местных, разошлите с поручениями». По всему выходило, что Казань мы возьмем, если только не случится какой перемены в обстановке. На сбей, кой его царь Махмуд Большой в Беклярбек -Бек возвел. А то его царя отшатнул и к его супротивнику, к Махмуду к малому отъехал. Ох, ядрена корень этих биф, Амиров, Беклербеков, беклярбеков, ворде десятки! И нужно помнить все расклады, кто кому сын, сват, брат, друг, кто за кого впишется и какую мазь держать будет. Даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, это как футбольные фанаты помнят всех игроков, их переходы из клуба в клуб и результаты. Только тут интерес не спортивный и не статистический, а напрямую жизненный. Стоит ошибиться, и можно попасть под такие молотки, что и следа не останется. Хватает пока силу Орды, очень больно еще может ударить. Ну да мы тоже не лыком шиты. Во всю эту свару понемногу подбрасываем серебришко, да подарки ценные. Тегинин род подговариваем от большой Орды отложиться. В самое же время, цари, ханы заняты. Литве не до Крыма, генуэзцы натуры турок оглядываются. «Вчера было рано, завтра будет поздно», как говорил один известный деятель. «Нам-то пока крымское ханство союзником будет, потому как между нами останется та самая большая Орда, желающая и нас, и крымцев обратно под свою власть вернуть. А вот после, коли Бог даст Орду осилить, дорожки непременно разойдутся». Торговляшка по Волге нынешним годом лучше идет. Монету нашу с ездицом хорошо принимают. Все меня у на нее девятся, садюш ровная да лепая. А что, святой Георгий изображен, не смущает? Как они его за богатур считают. От креста при чеканке, несмотря на все сложности изображения всадника с копьем, отказались. На всякий случай, чтобы у мусульман не было лишнего повода не принимать христианскую монету. Так-то сейчас в ходу что угодно. Арабские дирхемы, венецианские цехины, даже бронзовые китайские чехи с дыркой попадаются, и ничего. Все берут, все обменивают, но мне нужно, чтобы случись чего и завтра от московских денег не отказывались. Никто пока не может сделать монету такого же качества, да и к тому же защищенную от обрезания. И потому мы будем расплачиваться новыми монетами, принимать старые и перечеканивать их, став таким образом центром эмиссии. И чем дальше проберутся наши купцы, тем шире будет область, для которой мы будем делать деньги. Короче, идея печатать доллары, но в серебре. Выгоды пока больше имиджевые, но иметь возможность слегка изменить стоимость монеты, в свою, разумеется, пользу, очень мне импонировало. Да и чеканку в уделах и прочих великих княжествах тем самым слегка придушить. Не будет спроса на их кривенькие монетки из проволоки, выйти с ним потихонечку. А что нашу монету будут ныкать и беречь на черный день — это неизбежные издержки. Но, блин, как подумаю, что лет через двадцать мы будем эдкой федеральной резервной системой, аж дыхание спирает от осознания перспектив. Долго это, конечно, не продлится, перемут и начнут свою монету с гуртом шлепать, но к тому времени, бог даст, мы на Урал выйдем, да и прочего сколько совершить успеем, но до того монетный двор надо перенести подальше на север. Я пока перебирал возможные места, от Белозера до Вологды и Устюга, дошел до Череповца. Наш банк имел дела с Северсталью. Ну и потянул за эту ниточку, вспомнил и карельский акатыш, добывающую часть компании. Причем железняк в Карелии копали открытым способом. И очень, кстати, подвернувшийся под руку вышата Ахмылов, был налажен в новгородские земли выяснить, не ковырял ли кто руду в карельских болотах, недалече от речки Кемь, я-я, та самая Волость. И что характерно, она уже существует, как и поселение с таким названием, и принадлежит новгородскому посаднику с подозрительно знакомой фамилией Борецкий. Надо полагать, это или свекор, или муж той самой Марфы-посадницы. Так что, если месторождение там известно, то есть вариант доставлять нарытое самым дешевым водным транспортом. Кемью до моря, а оттуда по Онеге. Скажем, до Каргополя, и проблема с железом будет решена надолго. Бибиков тем временем продолжал дозволенные речи. Грамотку так Шандрейка сын Шихов с верным человеком прислал. До Ширвана через Хаджи Тархан и Дербент город он с трудами великими доправился. Далее же тамшний правитель Ширваншахом реком и пути не дал. Однако Шандрейк купцов парсейских сыскал и про Ямчугу с ними уговорился. «Молодец, Андрей, отпиши ему, что жалую шубой куней. Данила склонил голову и продолжил. «Так аж медника искусного сыскал именем Сумбат и доброго оружейника Рустема, обоих от армянского рода. Когда отправит, пишет, что купцов из парса сожидает. С товаром и семенем овощи разный». Машка ходила с заметным пузом, придерживая его руками, а я время от времени строил повитух, временно прописавшихся на княгининой половине. Зазвать-то их зазвали, да только местные светила акушерства и гинекологии впервые столкнулись с требованиями санитарии и гигиены. И оттого случалось косячили. Казалось бы, что тут сложного? «Мой руки, носи чистая, ошпаривай все, что соприкасается с телом, холстины кипяти, а нет, все норовят по старинке». Дело наладилось только после того, как Никула с моей подачи написал нечто вроде инструкции, обернув мои требования в понятную верующим людям оболочку и вдалбливая на своего рода службах. Всякой повитухе нужно в родовой палате святые и честные образы, написаны на иконах ставите на стенах, их украсив, и сосветильники, а палату эту всегда содержать в чистоте, а судно кипятком обдать, а в каком судне что лежит, и то бы покрыто чистоты ради. И всякая справа, и суды с водою, кипевший на белый ключ, всегда бы покрыто было, а лучше повязано от тараканов и от всякие нечистоты, а самой у икон помолиться, руки умыть и чисто, и платье чисто, и кипячено надеть, и воды теплой принести, потирался на коленях, держа. Ну и так далее. Не знаю, сохранится ли написанное в единственном экземпляре наставление, а то Никула может загреметь в основателе акушарства на Руси. В единственном же, потому что пока у нас не выходило поставить производство бумаги на поток. А тайник Адим убивался, что пока не может понять, в чем причина. Вроде и мельница куделью измельчает и застывает пульпа как надо. А вот падишь ты, то картон, то расползается, то неравномерная плотность. А бумаги надо много. Если я просто-напросто изложу методики обучения письму, чтению и счету, все эти «мама мыла раму», как я их помню, это будет колоссальный шаг вперед. И это не считая той же самой двойной бухгалтерии, да и вообще куча отрывочных знаний, которые не вредно бы систематизировать, то есть записать, для чего опять же нужна бумага. Машка спала теперь отдельно. Ее все ночно стерегли подвесенные боярыни. Расчеты наши были весьма приблизительны, и родов мы ожидали, если не на этой неделе, так на следующей. Причем все проходило тихо мирно, без капризов беременных, и, видно, в компенсацию этого каприз настиг меня. Дико, до сведенных скул, захотелось творожного сырка. В еще несуществующем шоколаде. Вот прям съесть и умереть не жалко. Но умер не я, а митрополит Герасим. Объезжал митрополию, монастыри и владычные волости, и, видать, прихватило его то ли дождиком, то ли сквозняком, слег, да не просто жаром, порой носом шла кровь, так что духовную грамоту Герасим диктовал урывками. Умер он во сне, и служки еще несколько часов, не зная об этом, ходили крадучись, стараясь не шуметь и не тревожить сон болящего митрополита. На пышные похороны съехались извещенные архиереи, игумены и священства Москвы, ближних и некоторых дальних городов, кто случаем был в городе или не пожалел лошадей, чтобы прибыть вовремя. Плакали о нем искренне. За недолгий срок на Москве Герасим многим помог, многих свел в мир и любовь, многих в бедах и горестях утешил. Похоронили в Успенском соборе еще калитой стройном, рядом с гробницами святого Петра и митрополитов Феогноста, Киприана и Фотия. И когда над гробом начали читать духовную грамоту, в коей по Киприановой традиции митрополит всех благословлял и отпускал грехи, у великой княгини начались схватки. Сидя на поминках в той же Повалуше, где нас женили, я не находил себе места, оглядывая и Диму Шемяку, и прискакавших из Можайска и вереи кузенов Ивана до да Михаила, бояр московских, галецких и иных, но мыслями был там, где рожала Маша. Вот такая штука жизнь, один помер, другой родился. Сына окрестили в честь Георгия-исповедника, то есть Юрием. Это было воспринято как дань уважения дядьки. Нагнали кормилец до да мамок. А у нас началась другая головная боль. Кого вместо Герасима в митрополиты? — Жаль, что ты не в Царьграде, — посетовал я Никуле. — А что, княже, отписал бы патриарху и синклиту греческому, чтоб тебя и поставили на киевскую митрополию? — Да как же такой саделся, — оторопил Никула. Преосвященный Иона Митрополитчего посоха Паки и Паки достоин. Достоин, спору нет. Да нам сейчас не просто достойный, но и многомудрый пастырь нужен. Из открытого оконца тянуло ветерком с Москвы реки. В распахнутую створку бестолково долбилась пчела или шмель. А я соображал, как бы извлечь из ситуации побольше пользы. «Спаси тебя, бог, княж, на добром слове, но худое ты помыслил». «Жаль. Что же, епископы почти все здесь. Остальные через день-другой доедут. Вот пусть и решат, кого митрополитом поставить». «Без патриарха!» «А почему нет?» Я резко повернулся к Никуле и уставился ему в глаза. «Почему нет?» «Не по старине, княже». Старина тоже меняется. Мы, вон, через сто лет для правнуков стариной будем. Эх, как ни, кстати. Отослать бы богатые поминки, серебра побольше и Никулу для поставления. Знающий, понимающий, сколько он мне с экономикой и школой помог. Ровно тот человек, что нужен. И он и хорош, но только как церковный деятель, а у нас задачи куда шире. «Сколько они думали, прежде чем Герасима посвятили? Три года? Им-то что? А мы три года без митрополита сидели аки-сироты. Или поставят не лучшего, а к своей выгоде человека? Сам знаешь, у них кафедры не по уму или благочестию занимают». Никула смущенно кивнул. Тем не менее, собравшиеся епископы упирали на старину, не рискуя даже после моей настоятельной просьбы выбрать митрополита собором. Свистопляску, устроенную лет пятьдесят тому назад константинопольским патриархом, когда на Руси было аж три митрополита, они помнили крепко, но, несмотря на эту идею, автокефалии пока не принимали. «В конце концов, что такое митрополит? Епископ, как и прочее?» «Хиротанею они все прошли. Более того, могут сами в епископы возводить, но в митрополиты». «Всегда из патриарших рук принимали, самим немочно. Судили, рядили, послали Иону в Царьград, а в Иосиф, дай его на Киев и всю Русь в митрополиты». Но что там стукнет в голову императору и патриарху, у которых дом горит и заботы Русим до фонаря, теперь остается только молиться, чтобы нам не насунули какого хитромудрого грека, попросту купившего себе митрополитчью кафедру, и потому занятого больше восполнением затрат, нежели собственной паствой. Сын пускал пузыри, качаясь в резной люльке. Маша вилась над ним, отстраняя кормилец и синых бояршень. Первенец, глядя на краснощекового младенца, я вдруг отчетливо понял, что за сына порву всех нафиг. Это было новое, неизведанное чувство. Там, в 21 веком, к своим детям я ничего подобного не испытывал. Любил, да, но не более. Не было готовности отдать все. Многое, но не все. Может, это от понимания, что с ними ничего не случится? Ну, кроме бед, над которыми человек не властен, Вырастут и без меня, будут жить в тепле, уюте, с горячей водой, без голода, ну, в худшем случае, в Бирюлево, а не на Рублевке. Многое тогда передумал, пытаясь понять, что не так. Вот жил я себе, учился, работал, сытто жрал, сладко спал и, честно говоря, мог бы и забить на работу. Да после ухода родителей и тестя меня наверняка бы задвинули. Ну так что же, урантьей, напрягов и нервотрепки меньше. Жил бы в свое удовольствие, в потолок поплевывал, а я зачем-то вкалывал, команду сколачивал, вверх лез. А тут ставка еще выше. Если в банке попросту сожрут или понизят, на крайняк уволят. Здесь и башку открутить могут без лишних вопросов. Потому так за Диму и держусь, что вдвоем эту стихию бороть хоть немного да проще. Потому Никулу в митрополита и проталкивал, что одним серьезным головником меньше. Потому и пытаюсь вытащить всю страну. Что одиночкой тут не выжить, задавят и вовсе не в переносном смысле. Известия из Стальграда опередили нового митрополита Киевского и всей Руси буквально на две недели. В самом начале 6946 года и осенних дождей в Москву прибыл Исидор, бывший игумен императорского монастыря, Великомученика Дмитрия Солунского, притащив с собой одного монаха-помощника, семь десятков слуг и 29 родственников.